Георгий Сергеевич помолчал, неловко устраиваясь на сиденье, принимая на колени патронный цинк. «Когда я слышу о радикальном решении, — сказал он, взгромоздив поверх цинка автоматы и бережно их придерживая, — я всегда вздрагиваю. Игорь, друг мой, я боюсь, что вы собираетесь сделать какую-нибудь глупость». «Вы не верите в радикальные решения?» «Извините, совершенно не верю в их пользу». «А на земле вы поверили бы в плоскость?» — крикнул Фома. «Поверили бы, а? То-то! Здесь все не так!» «Кое-что одинаково и на земле, и на плоскости», — не согласился Георгий Сергеевич. «Человек, к примеру, в основе своей везде одинаков». «Хм, быть может, вы все же расскажете, что за ослепительная идея пришла вам в голову?» «Нет, держитесь». «Но почему же нет?» Фома не ответил. Почему, да чего? Все ему знать надо. Нет, кое-чего старому учителю знать как раз не следует. Нет времени на пустые споры, и милейший Георгий Сергеевич в один миг превратился из помощника в помеху. Пусть посидит в оазисе. Так будет лучше. Песок здесь был дренной, самый дренной во всем феоде. Рычал мотор, колеса перегруженной машины вязли и бешено вращались, выбрасывая желтые фонтаны. Если бы не разгон на грунтовом пятачке, поди вообще не тронулись бы с места. «Следы!» — вдруг крикнул в ухо Георгий Сергеевич. «Что? Человеческие следы! Глядите, а вон и человек! Где? Разве вы не видите?» Фомай правда не видел ничего, кроме длинной летающей нити, которую нужно было объехать, сражаясь с непослушным рулем. Справившись с этим делом, Он описал большой круг, вновь затормозил на твердом пятачке и только тогда осмотрелся по сторонам. Никаких следов на песке отсюда видно не было, а человек был виден хорошо. Просто удивительно, как он не попался на глаза раньше. И направлялся он точнёхонько к трем дюнам. Так, мальчишка. На сей раз Фома не стал кричать Георгию Сергеевичу «Держитесь!», рванул с места так, что у самого потемнело в глазах. Мальчишку ещё можно было перехватить. Ослеп он, что ли, а заодно оглох? Скорее всего, ни то, ни другое. Просто попал в вату. В кочующий невидимый клок ваты, гасящий звуки. «Очередь воздух!» — зарычал Фома. Георгий Сергеевич, кажется, понял. Он суетливо схватил автомат, уронив при этом два других, и захлопотал над ним. «Что вы копаетесь? Огонь!» «Да снимите же вы его с предохранителя!» Выстрелы мальчишка все-таки услышал. «Значит, твой отец ушел из оазиса», — цедил сквозь зубы Фома, держа мальчишку за плечи и встряхивая. «Почему? Я же предупреждал!» Не цедить слова ему хотелось, орать, бить кулаком то ли в стену, то ли в чью-нибудь самодовольную рожу. «Почему всегда находятся люди, уверенные, что они умнее всех?» что общие правила не для них. Только потому, что на земле это наказывается редко и недостаточно. Толстолобики, кретины безбашенные. Впрочем, что толку от ярости, если она бессильна? «Перестаньте его трясти!» — подал возмущенный голос Георгий Сергеевич. «Немедленно перестаньте, слышите?» «Пфу!» Фома отпустил мальчишку, сел на песок. «Извините!» Я сам не свой. Терпеть не могу, когда мне не верят. Встретил их, довёл, поселил, и вот на тебе. Вся работа псу под хвост. Эй, парень, тебя ведь Борисом звать, я верно запомнил? Угу. Мальчишка был не слишком испуган, скорее насторожен. Надо думать, не забыл, кто и как совсем недавно получил уму-разуму его папашу. А ведь верно, совсем недавно. трех суток не прошло. Сколько всего спроссовалось в эти неполные трое суток? «Ответь мне, Боря, зачем ты ушёл из Азиса? «А чего?» — мальчишка независимо шмыгнул носом. «Ушёл и ушёл. Всё ништяк. Не, сначала отец ушёл, а я уже за ним». Георгий Сергеевич молча всплеснул руками. «Так», — сказал Фома, — «погоди, я сам догадаюсь». Твой отец мне не вполне поверил, это я видел. Что было потом? Они с твоей матерью поссорились? Угу, подрались даже. Ясно. Отец плюнул и ушел. А мать? Она меня потом побила. Мальчишка вскликнул. Сказала, что все это из-за меня. Поссорились из-за тебя? Не только. Она сказала, что это из-за меня мы сюда попали что это я один во всём виноват. Глупости. При чем тут ты? Никто ни в чём не виноват. Ни ты, ни даже я. Выходит, твоя мать осталась в оазисе? Угу. И отпустила тебя одного? Ха! Я убежал от неё. Очень мне надо с ней оставаться. Я отца найду. Георгий Сергеевич отвернулся. Фоме тоже захотелось отвести взгляд. «Отца у тебя теперь нет, парень». «Как это нет?» — возмутился мальчишка. «Он вон там. Вот его следы». «Значит, ты по его следам сюда дошел?» «Ну?» — Фома помолчал. «Вот, значит, как». Великовозрастный мясистый болван с одной извилиной в голове протопал чуть ли не треть феода, счастливо избежав ловушек, хотя наверняка не умел даже такой малости как издали отличить зыбучий песок от обыкновенного. Не каждому так везет. А мальчик Боря пошел догонять отца и тоже ухитрился никуда не влипнуть. Но ведь не всюду песок, да и песок разный. Наверное, частенько следы терялись. Мальчишка, ничтоже сумнявшийся, рыскал в их поисках и, тем не менее, остался жив. К мальчишке следовало присмотреться. Потом... Каждый феодал, если ему не наплевать на людей, обязан иметь ученика. Случись что, должен прийти кто-то на смену. Без феодала людям не обойтись. Большие, глубоко вдавленные в песок следы, уходили в распадок междюн. Прямо в дурилку. Возможно, отец Бориса был жив-здоров, но это уже не имело никакого значения. Тело без разума. Зачем оно? Глупая случайность закономерный отсев ослов, не способных к жизни на плоскости. Недоработка феодала? А что может феодал? Только встретить, поселить, растолковать азбучные основы и бормотать постфактум качая головой. Я ведь предупреждал. Клейкая неотвязная глубина по-прежнему держала его. Сильнее, чем раньше хотелось всплыть, но приходилось ждать. Не время» для начала надо было просто не захлебнуться. Но почему, черт побери, почему Игорь Второй пошел на это? Фома догадывался почему, и ответ очень ему не нравился. Но другого ответа не было. Неужели дело только в том, что во второй раз он был скопирован на восемь лет позже, уже не девятнадцатилетним студентиком с ветром в голове, а двадцатисемилетним мужчиной, уверенным в себе прагматиком, точно знающим, с какой стороны на бутерброде масло. Неужели тот, настоящий мир, благословенная и вожделенная земля, корежит человека гораздо быстрее, чем тысячекратно проклятая сволочная плоскость? Наверное, так. Он долго ворочался, не в силах уснуть. Вскочил, ругаясь, сделал марш-бросок тысяч на десять шагов, едва не влип в нарождающуюся лужу жидкой земли, вспотел, вернулся. Видел, как рассыпался прахом его автомобиль, отслуживший свой срок. Потом долго нарезал круги вокруг спальни, в намерении как следует устать, но не так, чтобы сразу уснуть без задних ног. Перед сном ему было о чем подумать. Георгий Сергеевич и Борьку он завез в свой оазис, там пока и оставил. С мальчишкой было хуже всего. Сначала не верил, потом рыдал. Пришлось силой тащить его в машину он всервался в три дюны, как будто одной глупостью мог поправить другую. Не для того растут дети, чтобы земля или плоскость все равно сделали из них идиотов. А потом пришла пора вернуться к самому насущному. Что бы не утверждал Георгий Сергеевич, никто не знает, для чего люди попадают на плоскость. Но уж точно не для того, чтобы мстить за свой несчастливый жребий, побуждая этот мерзкий мир тащить в себя все новых и новых людей, растерянных, паникующих и очень недолговечных подданных новоявленного короля. Наверное, все-таки для чего-то другого. И опять проснувшись, Фома увидел вокруг себя каменных рыб, на этот раз целых шесть штук. Как всегда, злобно пнув ближайшую, он тут же забыл о них, потому что увидел ее и пульт к ней, а значит, снов было по меньшей мере два хватило бы и одного, не того, что с рыбами. Но 50% пустой породы — это совершенно ничтожные издержки. Пусть хоть 99, лишь бы в 1% попало то, что надо. Он не видел во сне чертежей ракеты и не думал о них, засыпая. Он просто знал, что она должна получиться сравнительно небольшой ракетой класса «Земля-Земля», стартующей по команде с пульта, связанного с пусковой установкой длинным проводом умеющие летать по навесной траектории на расстоянии до 100 километров и попадать куда надо. Он ничего не знал о реально существующих типах боевых ракет и о том, действительно ли они носят камуфляжную раскраску, как это, но знать было и не обязательно. Зато он знал, что 20-килотонная боеголовка должна сработать на небольшой высоте прямо над взбесившейся точкой выброса, непрерывно извергающей на плоскость все новые и новые толпы людей пусть копий, но все равно людей, думающих, чувствующих, ополоумевших от страха и удивления, обреченных с недавних пор на лютую борьбу с себе подобными за жизнь, за место в оазисе, за кусок лепешки, за глоток воды, за право безнаказанно втоптать кого-нибудь, чтобы завладеть его шансом прожить какое-то время. Они погибнут, Зато конвейер по выбросу, надо думать, остановится. Копирование — это ведь второе рождение, незаметное для оставшегося на Земле оригинала. Но где бы человек ни родился, он не должен рождаться только для того, чтобы грызть чужие глотки и не давать вгрызться в свою. Никому не нужно такое размножение. Он не помнил, какова критическая масса урана-235, но задумывал именно урановую боеголовку как наиболее простую конструктивно. Во сне он видел ее действия, а значит, наяву она должна сработать именно так, а не иначе. А еще Фома очень хотел, чтобы его вторая копия в момент взрыва оказалась поближе к эпицентру. И уж совсем в мечтах ему виделось, как он отправляет гостиниц своему оригиналу на Землю. Не бомбу, конечно. Хватит с него и пули. Все равно мир людей не изменится, что с ним не ни делай. Можно лишь наказать себя за то, что ты позволил ему сделать с собой, не воспротивившись. А зачем? Своему превращению в преуспевающую дрянь. И даже не себя наказать, а свой оригинал. Да и то в мечтах. Пока в мечтах. Потом, когда-нибудь. Если не верить в шанс, пусть исчезающий малый вырваться отсюда, зачем вообще продолжать жить? Когда-нибудь... Тогда и перестанет сниться клейкая, не отпускающая глубина и толстогубые рыбы с глупыми мордами и выпученными глазами. Из пульта торчали всего две кнопки, обе грубые и чем-то заляпанные, как на коробочке управления строительным подъемником. Отойдя от пусковой на всю немалую длину провода, Фома нажал на боеготовность. Выждал несколько секунд, глубоко вдохнул и утопил кнопку «Старт». Взревело. Фома ненадолго оглох. Он не подозревал, что рев будет таким сильным. Взметнулся гейзер песка, пусковую заволокло пылью. Ракета ушла. Сначала за камуфляжной сигарой тянулся дымный хвост. Очень скоро сигара превратилась в точку, затем и вовсе перестала быть видимой. Потом оборвалась и дымная ниточка. Ракета, надо думать, еще поднималась по инерции, но вскоре должна была выйти на нисходящий участок траектории. Где-то там, ничего еще не понимая, копились будущие подданные самозванного короля, заранее назначенные им на роль гумуса для подпитки его власти. Он попросил у них прощения. Сначала про себя. Не помогло. Потом вслух. Не за то, что убивает их. Все равно большинству из них предстояло умереть в ближайшие дни. Фома знал, что спасает гораздо больше людей, чем собирается убить. Да, спасает. Тех, кто никогда не появится здесь и не узнает, что такое плоскость. И это великое благо. У всех. У тех, кому спустя несколько минут было суждено умереть, и у тех, кому отныне было суждено не появиться на плоскости, он просил прощения за то, что осмелился решить, что для них лучше он решал за них точно так же, как решал за них его я-второй. Но он решил иначе. Только это и успокаивало совесть. Пусть лишь отчасти. Но все-таки он лег ногами к эпицентру, уткнувшись лицом в песок, прикрыл ладонями затылок и стал ждать.